В начале лета 1919 года в Лондон приехал Гучков, известный в царской России общественный деятель, военный министр временного правительства первого состава. Он был уполномочен вести переговоры с английским правительством о помощи армии генерала Деникина. По этому поводу Гучков имел долгую беседу с членом парламента Хором и подробно изложил ее содержание в письме к Деникину от 13 июня. 1919 года. «Вы себе представить не можете», — жаловался Хор, «как непопулярна у нас в Англии мысль о вмешательстве в дела России не только в форме живой силы, но и в форме всякой помощи. Если бы мне пришлось в моем избирательном округе, вполне консервативном, объяснить, почему я стою за интервенцией и за борьбу с большевизмом, Я уверен, что я не был бы в состоянии убедить моих слушателей. Помощь, оказываемая Россией, может в любой момент оборваться». «По счастливой случайности», — писал Гучков-Деникину, «во главе военного министерства в качестве военного министра стоит Уинстон Черчилль, вполне отдающий себе отчет в мировой опасности большевизма, понимающий ту роль, которую будет играть Англия в качестве единственной спасительницы России. Интересна характеристика, данная Гучковым Черчиллю: человек большой воли и сильного темперамента, безгранично честолюбивый, сделавший русский вопрос трамплином для смелого прыжка за властью, но человек беспринципный, с большой долей авантюризма. не располагающий прочным доверием ни в правительственных кругах, ни в парламентском большинстве. Летом 1919 года фигура военного министра, как и его политика, становились все более непопулярными в стране. В некоторых газетах сообщения с русского фронта публиковались под шапкой «Личная война мистера Черчилля». 29 июля газета «Дейли Экспресс» взывала «Страна совершенно не желает вести большую войну в России. Давайте покончим с манией величия Уинстона Черчилля, военного авантюриста. Вернем наших солдат домой, если мы еще можем это сделать».